Глава одиннадцатая Перед турнирами Уэлсу никогда не удавалось нормально уснуть, и прошлая ночь не стала исключением. Когда часы показали пять утра, он сел на кровати и провел рукой по лицу. Поверить не могу, что я снова в это ввязался. Он же хотел бросить гольф. Так в чем дело? Не лучший вопрос для человека, который последние восемь часов активно старался не думать о Джозефине той самой причине по которой он снова вернулся в гольф тепло ее кожи до сих пор покалывало ладонь он готов был поцеловать свою кэдди прямо на глазах у других игроков и членов ассоциации, потому что напрочь забыл о них а он ведь не ввязывался во всю эту романтическую чепуху особенно на трезвую голову но из головы никак не выходил вопрос ответила бы она на поцелуй или нет а самое главное Боже, какими были бы на вкус ее губы! Кто знает, насколько хорошо я целуюсь. Уж точно не ты. Застонав, Уэллс добрался до ванной, побрился, сходил в душ, причесал волосы пальцами и нахлобучил на голову кепку. Решил, что пройдется по полю и проветрится, и ознакомится с местностью. Конечно, лучше было бы выспаться, но о сне можно было только мечтать. Ведь в мыслях упорно засела одна рыжая девушка. Ведь сегодня он снова окажется перед камерами, с которыми за последние два года были связаны исключительно унизительные воспоминания. Только в этот раз на кон были поставлены не только его собственные карьеры и деньги. Он выступал в том числе и за Джозефину, и брать на себя такую пугающую ответственность, было попросту безрассудно, ведь шанс, что он подведет ее, был просто огромен. Он уже два года всех подводил. Так с чего вдруг решил, что в этот раз все будет по-другому? Не обнаружит же он прямо на грине, что его удар волшебным образом снова нашелся. Пока ты не сдашься, я тебя не оставлю. Уэлл скрутил ее слова в голове, пока спускался в пустом лифте в сонный вестибюль. Только пара организаторов суетливо расставляли повсюду картонную рекламу роскошных автомобилей и компании по управлению активами. Никакой колы и пива. Уэллс закатил глаза, заметив огромный постер с бастером Колхауном за рулем Мерседеса и ускорил шаг, выходя из вестибюля во влажную утреннюю прохладу. Солнце постепенно выползало из-за линии горизонта, готовясь омыть поле техасским золотом. За ним наблюдали сотрудники и парочка заблудших Кэдди. Они с любопытством покосились на Уэллса, «Скорее всего, потому что на его пола не было спонсорского логотипа, ведь никто не хотел рисковать ради него деньгами». «Рада, больше, что поверила в меня, а, Джозефина». Пробормотал он, ступая на расистое поле, затянутое дымкой и неспешно втягивая носом аромат свежескошенной травы. «Пока ты не сдашься, я тебя не оставлю». Он скинул голову, заметив в дымке силуэт человека, идущего со стороны первой лунки. Постепенно он разглядел девушку. Девушку, которую, к сожалению, хорошо знал. «Белль?» Он пошел ей навстречу сквозь дымку. «Ты что тут забыла одна?» Когда они поравнялись, она заморгала. Явно не ожидала его увидеть. Лучи солнца пробивались сквозь влажный воздух вокруг, словно предвещая второе пришествие. Вышла посмотреть поле. А ты? И я тоже, что еще? А. Он опустил взгляд на ее шорты и футболку с узором из улыбающихся жирафиков. «Ты в пижаме, Джозефина!» Та поморщилась. Надеялась вернуться до того, как меня кто-то заметит. «Не спится?» «Нет». Чуть ли не крикнул он, потому что в его бессоннице в значительной степени были виноваты ее губы, ее зеленое платье и миллион других бесящих мелочей. «Понятно». Она встала рядом, тоже глядя на поле, хотя из-за невысокого роста ее обзор наверняка был весьма ограничен. «Если ты нервничаешь, советую вспомнить, что главное для тебя — это гольф». Господи, как же успокаивал ее голос. «Не люди, вопли и камеры. Когда поймешь, что больше не можешь терпеть этот шум, постарайся вспомнить, какое поле сейчас. Тихое и большое. Его нужно любить, не бояться». «Ты мне кто, Кэдди или психолог?» «Настоящая женщина способна сразу на все, Уитакер!» Он фыркнул. Почти, но не совсем, рассмеялся. Какое-то время они стояли в тишине, наблюдая за поднимающимся солнцем. «Знаешь, она заправила выбившуюся из хвоста прядку. Если тебя что-то тревожит, советую высказаться. Ты же игрок, а я Кэдди. По закону я не имею права передавать посторонним информацию, которую ты мне рассказываешь». Нет такого закона, Джозефина. Теперь есть. Меня ничего не тревожит. В этот раз фыркнула она. Он хмуро взглянул на нее. Черт, как же она бесила. А рассветное солнце подсвечивало золотые пряди в ее волосах и выхватывало в глазах янтарные блики. Они тоже бесили, очень. Может, сама догадаешься, о чем я думаю, раз уж ты сегодня такая мудрая. Она надула губы и Уэллс отвел взгляд. Иначе не сдержался бы и провел пальцем по нижней, чтобы раз и навсегда убедиться, настолько ли она гладкая, какой кажется. Настолько. Сам же знаешь. Эти губы могли бы скользить по его животу, как шоколадный сироп по шарику мороженого. Так, об этом можно было подумать и позже. Желательно никогда. Она приехала сюда не за сексом. Она приехала спасать магазин семьи. Твою мать, на кону стояло ее здоровье. Какой ублюдок не бросит все силы в турнир? С каких пор его волновало, что его посчитают ублюдком? Откашлявшись, Уэллс открыл рот, и слова полились сами. Это из-за Бака. Каждый раз, когда я его вижу, то вспоминаю, что он дал мне возможность чего-то добиться, а я ее просрал. Он раньше говорил СМИ. Парню просто нужен был шанс, но... Не знаю, может, я не умею распоряжаться шансами. Бак не первый, кто свалил от меня, задолбавшись. «А кто еще?» Он невесело рассмеялся. «Видела когда-нибудь гордых родителей, болеющих за меня в первых рядах?» «Нет, потому что в детстве я был сущим кошмаром. Как только им подвернулась возможность устроиться на круизный лайнер, они уплыли, и я их понимаю». Он замолчал, втягивая воздух. «Мне кажется, я просто не умею справляться с успехом. Я могу его добиться, но мне не хватает характера его заслужить. Вот и все». Поначалу он просто пытался отвлечься от неуместных фантазий о губах Джозефины, но с удивлением заметил, что ему стало легче. Камень, о котором он даже не подозревал, свалился с плеч. «Ого!» — прошептала она, глядя вдаль. «Ничего себе!» «Я думала, ты просто скажешь отвять». Он защурился. «Но я не жалуюсь», — поспешно добавила она, сжав его локоть, и замолчала. Потом сказала. «Уэллс». Как ты не понимаешь? Ты воспользовался данной тебе возможностью. Тебя взяли в турнир, а это уже чудо. Не обязательно постоянно думать о будущем. Иногда стоит подумать о прошлом. На сердце заныло и в горле встал ком. Бред. Нет. А насчет родителей? Она покачала головой. Мои поддерживают меня, так что мне сложно говорить объективно. Но я точно знаю, что характер не строится на чем-то одном а успех уж тем более, и за него отвечаем мы сами. Думаешь, я была твоей главной фанаткой только из-за того, что ты всегда побеждал?» Ее слова зацепили, в основном из-за формулировки. «Я была твоей главной фанаткой». «Была». «А что, нет?» Она усмехнулась, заметив его интерес, и на ее щеке появилась ямочка, как будто ему было мало всего остального. «Когда я тебя впервые увидела...» Ты выступал на благотворительном турнире. В Орландо в пользу детской больницы. Всё время вёл себя, как большой ворчливый медведь. Но ты...» Она замолчала, словно брала себя в руки. «Я видела, как на парковке ты отдал одному из детей целую сумку клюшек». Она понизила голос. «Что это, если не характер?» Уэлс до сих пор помнил улыбку того ребёнка, словно это было вчера. «Не было такого. Ты меня с кем-то спутала». «Да, конечно, поэтому я и начала за тебя болеть». Она толкнула его плечом. «Все время от времени сбиваются с пути. Но твой никуда не делся. Он тебя ждет, и он очень даже хороший». Эта девушка была инструментом, которым на полях перекапывают затвердевшую землю, переворачивая почву, которая мечтала исключительно о покое. Или думала, что мечтала. «Мне каждое утро ждать невыносимых разговоров по душам Джозефина?» «Только если повезет. Она помолчала, снова перебирая пряди в хвосте. «О чем вчера хотел поговорить, Бак?» «Пока ты очаровывал народ?» «О да». Уэллс выругался. «Сказал не обижать прессу. Это одно из условий моего возвращения». Ее смешок перешел в полноценный хохот. «Не смешно, Бэль. Пробормотал он. Я бы скорее на лоботомию согласился, чем на это». Она посерьезнела. Слегка. «Ты вообще способен не грубить прессе?» «Ты знаешь ответ. Забудь о гольфе. Будем учить тебя улыбаться». Он ткнул в нее пальцем. «Не стану я улыбаться. Я приехал играть в гольф, а не становиться следующим лицом Мерседеса». «О, думаю, об этом ужасном стечении событий можно не волноваться». Пробормотала она, прежде чем хлопнуть в ладоши. «Ну что, готов быстренько испытать себя?» «Ты не забыл, зачем мы сюда пришли?» «Уж точно не играть в гольф. По крайней мере, не совсем». Она схватила его за запястье и потянула через рассеивающуюся дымку к первой лунке. Он понятия не имел, почему вообще позволял этой бешеной оптимистке таскать себя, но ему все равно некуда было идти, и он неохотно пошел, но признавал, что ему было весело. Уэллс окончательно в себе запутался. — Так, — сказала Джозефина, остановившись примерно в десяти метрах от лунки, — достань телефон и закрой глаза. — Нет. А ну давай, — прорычала она. Господи, ладно. На сердце было поразительно легко, но Уэллс все равно раздраженно вздохнул, достал телефон и закрыл глаза. Что дальше? Не открывая глаз, положи телефон в лунку. Абсолютно адекватная просьба. Он запрокинул голову, моля небеса о терпении, а затем сдался и пошел к лунке. Когда до нее должно было остаться несколько шагов, он замедлился, подошел ближе, потом наклонился и. Протянула Джозефина, а потом довольно вздохнула. «У него дернулись губы». «Чего мычишь, Белль?» «Ничего», — моментально отозвалась та. Уэлл сткнулся языком в щеку, сдерживая ухмылку. «Значит, Джозефине нравились задницы. Это хорошо. Может, он и не лучший гольфист турнира, но задница у него отменная». «Положи телефон», — сказала она. «Посмотрим, насколько ты близко». Он опустил телефон на траву, Открыл глаза и с ужасом обнаружил, что не дошел до лунки полметра. Заранее жалею, что спросил, но в чем смысл этого упражнения? Она подошла, подобрала телефон и со шлепком вложила обратно ему в ладонь. «Ты мог бы пройти дальше, если бы захотел. Не обязательно было останавливаться между флажком и стартовой точкой. Никто тебя не держал. Только посмотри на это огромное поле». В ее зеленых глазах зажегся восторг, отозвавшийся в нем искрой. «Не ограничивай себя. Выходи за рамки. Настолько, насколько захочешь. В этом весь смысл». С этими словами она ободряюще улыбнулась, сложила руки за спиной и ушла. Просто вывалила на него этот ушат безумия и поскакала ко входу в отель, будто не пнула его прямо в мозг. «Я за мафинами Тебе принести?» — крикнула она через плечо. «О да, и побольше». После шокирующих открытий углеводами хотелось заправиться по самой небалуй. Тут до Уэлса дошло, что у него была другая, не менее насущная проблема, и он в оцепенении потянулся за ней. «Куда ты пошла в пижаме?» Не сбавляя шага, она обернулась и взглянула на него так, будто он обкурился. «Пижама с жирафиками — отличный повод для разговоров. Ты моя Кэдди, ты должна разговаривать только со мной. Какой кошмар!» Она толкнула двойные двери, ведущие в вестибюль, и направилась к стойке, где сотрудники только начали расставлять тарелки. «Купишь мне маффин?» Она осмотрела витрину. «С клюквой и апельсином». Отвратительный выбор, ну ладно. Пацан за прилавком спросил Уэлса, что он будет, но тот отвлекся на Джозефину, которая открыла небольшую поясную сумку и достала из нее зеленый цилиндр, напоминающий ручку. Иглу он заметил только когда она сняла колпачок. Инсулин. Она хотела поесть, а значит, должна была вколоть инсулин, чтобы организм справился с углеводами. А сам он только что думал, что готов съесть целую гору и совсем не волновался об их влиянии на его организм. Зато Джозефине приходилось. Закусив губу, она щелкнула колесиком ручки, настраивая дозу. Сердце оборвалось, когда она задрала футболку и воткнула иглу в живот чуть правее пупка. «Ваш заказ?» Почему в горле встал ком? Ей было больно? Он еще ни разу не видел, как вкалывают инсулин. Один маффин с клюквой и апельсином, один черничный и... Кофе? Одними губами спросила он у Джозефины. Воды, ответила та, улыбаясь и убирая шприц в сумку. Минуту спустя Уэллс передал Джозефине завтрак, хотя хотелось большего. Хотелось помочь ей. Хоть как-нибудь облегчить жизнь. А вдруг он... Мог... Главное, чтобы Джозефина не узнала о его мыслях. Если она поймет, что ее судьба, оказывается, очень даже волнует его, а это было именно так, судя по застрявшему в горле сердцу, это только усложнит ситуацию. А ему нужно было сосредоточиться на победе. Ради нее. «Слушай», — сказал он, пока они поднимались на лифте, «Скинь мне номер своего отца. Я забыл кое-что рассказать о том ударе в Пебл-Бич». Она чуть не выронила маффин. «Ты хочешь...» «Поболтать с папой о гольфе?» Уэллс пожал плечами, укусил маффин. «Исключительно ради хвастовства. «Ну да, конечно». «Скину». Она вышла из лифта и помахала ему рукой. «Увидимся на поле». «Ага». Он чуть склонил голову. «Ты по Дриану танцуешь?» «Не-а». «По диско? Какие-нибудь биджис? «Не угадал». Он выругался, глядя ей вслед. «Что же это была за группа такая?» Сообщение пришло в момент, когда Уэллс переступил порог номера. Разумеется, оно сопровождалось обилием смайликов. Продравшись сквозь восторженные желтые кружочки, он нажал на номер и поднес телефон к уху. Родители Джозефины ответили на втором же звонке, причем оба. Он что, позвонил на домашний? «Здравствуйте, это Уэллс Уитакер. Тишина». «С Джозефиной все хорошо?» «Господи, они решили, что с ней что-то случилось». Неудивительно, учитывая, что говорил он как гробовщик с бронхитом. Возможно, потому что делать что-то из бескорыстных побуждений казалось уж больно неправильным. Но он ведь не всегда был таким эгоистом, правда? Нет, в начале карьеры он регулярно работал со школами, в основном для трудных подростков, поскольку сам когда-то им был. Он покупал дяде билеты на гольф каждый раз, когда бывал во Флориде, как минимум не огрызался на первого встречного. Но два года назад он начал проигрывать, и свернул на кривую дорожку. Что ж, видимо, общение с Джозефиной помогало вернуться в нужное русло. Да, он давно разучился заботиться о ком-либо помимо себя. Но не мог же он просто смотреть, как Джозефина колет себе инсулин, когда он мог облегчить ей жизнь. Не помочь, просто подстраховать, даже если совершенно не представлял, что нужно делать. Возможно, пришла пора перестать себя ограничивать и пройти мимо Лунки. Все с ней нормально, разве что маффины выбирает ужасно. Он подошел к окну, выходящему на поле, и взглянул на лунку, где всего несколько минут назад стоял вместе с Кэдди. «Во-первых, пожалуйста, не говорите ей, зачем я звонил. Пусть думает, что мы болтали о Пеббл-Бич». «Как скажешь, сынок», — ответил ее отец после заминки. «Во-вторых, он снял кепку и потёр лоб». «Можете рассказать мне немного о диабете, чтобы я мог ей помочь с повседневными делами?» Пожалуйста. Мать Жозефина разрыдалась в голос. Чудесно. Уже жалею, что позвонил. Но он не жалел. Ни капли.